Глава 70 «Что это такое?» — ахнула ведьма, глядя на густую витиеватую черную шевелюру колосса. «Э-э, колосс!» — ошарашенно произнес Убиен. «Я это знаю. Как он смог пробраться в мой замок?» «Я подозреваю, что он сорвал ворота. Возьми своих людей и убей его!» Убиен сердито кивнул и покинул тронный зал, не убирая свой обнаженный меч в ножны. Остальные дикие воины отправились вслед за ним. — Кроме тебя, — гаркнула на Крома ведьма, — ты останешься здесь и присмотришь за щенками. Кром с выжидающей тоской посмотрел на Убиена, с которым они убивали вместе с самого детства, но тот лишь пожал плечами, будто говоря, «Лучше слушаться ее». Кром остался на месте. Ведьма Ветра обернулась в сторону гобелена, который продолжал гореть. Она подняла одну из своих культей с протезом, инкрустированным бриллиантами, и струя воды немедленно окатила горящую ткань и потушила огонь. Это было совсем не похоже на тот ливень, который ведьма наколдовала в капитанской каюте. Это был напор струи воды из пожарного шланга. «Она стала еще более сильной с двумя протезами», — сказал Брендон. «Вот это на самом деле несправедливо». «Прочная сталь закаляется в самых жарких кузницах», — сказала ведьма ветра, глядя на свои поблескивающие искусственные кисти. Происходившее вблизи окон зала движения привлекло ее внимание, и когда она обернулась, то увидела, как толстяк Джаггер перебрасывает диких воителей через свое плечо, словно мелкую гальку». Криков людей не было слышно за всем тем шумом, который доносился из внутреннего двора. — Полагаю, я там нужна, — произнесла ведьма ветра. — Стража, отнесите книгу на корабль. Два стражника закрыли каменную шкатулку, в которой хранилась книга судьбы и желаний, и покатили тележку в дальнюю часть тронного зала. В это время спина ведьмы изогнулась, и в позвоночнике раздался ужасный треск, который дети уже слышали раньше, после чего они увидели грязные скользкие крылья, которые сразу подняли сильный ветер. Вены пугающим узором проступили на ведьмином лице, гагача она вылетела через разбитое окно, чтобы сразиться с колоссом. «Что она собирается сделать с толстяком Джаггером?» — молящий произнесла Элеонора. «Он пришел за нами. Он знал, что мы в беде и прошел через весь океан». «Смотри!» — отозвалась Карделия. Три гарпуна влетели через разбитое окно в зал и воткнулись в каменную стену. «Нарушители!» — воскликнул Кром. «Взять их!» Пока Кром и двое стражников готовились схватить прорывающихся в тронный зал, в окна влезли трое бойцов в черном. А снаружи ведьма ветра попыталась налететь на толстика Джагера. В ответ гигант проревел и прибил ее, словно комара. В мгновение ока замаскированные бойцы выхватили арбалеты и меткими выстрелами убили Крома и его помощников. Брэндон поприветствовал спасителей, которые выстрелили из своих арбалетов прямо в лицо закованным в броню стражникам. Крича и извиваясь, Кром вертелся на полу, пытаясь извлечь стрелу из глаза — В конце концов он вытащил ее, но глазное яблоко, пробитое наконечником, вышло вместе со стрелой, и когда он увидел, что его собственный глаз насажен на стрелу, словно оливка на зубочистку для закуски, то закричал так неожиданно громко, что превозмог естественные возможности человеческого голоса. «Кто вы?» — спросила Элеонора, ускрывающих свои лица спасителей в черных масках. Брендон едва мог говорить, но сумел произнести «Селин!». Спасители отбросили капюшоны, и, как и ожидал Брендон, это оказалось Селин с двумя крепкими торговцами, которые передавали с ее помощью друг другу сообщения. Все они были бойцами сопротивления». — Конечно, сопротивление королеве Дафне, — заметила Корделия. Бойцы направились к детям. Оставшиеся стражи пустились на утек к лестнице, ведущей из зала, в которой им бы не хотелось остаться лежать на полу с проткнутыми стрелами телами. — Брэндон, ты в порядке? — спросила Селин. Брэндон, качнувшись, шагнул ей навстречу и обнял ее. — Ты спасла нас. Спасибо. — Пожалуйста, но мы... «Это мои сестры, Кардели и Элеанора. «Приятно познакомиться, но нам нужно скорее двигаться дальше», — сказала Селин. «Я должна вернуться к остальным бойцам, которые остались сражаться с охраной замка». «Как ты нас нашла? Я догадалась, куда вас отвезут, когда увидела ту клетку, а потом...» Селин показала большим пальцем себе за спину. «Появился большой парень. колос, топал и ревел снаружи, а ведьмы ветра нигде не было видно». — Его зовут Толстяк Джаггер, — сказала Элеонора. — Тогда я должна вам сказать, что вчера Джаггер пришел через море в Тинс, и единственное, что он сказал, было волкеры. — Я знала, что он придет за нами, — воскликнула обрадованная Элеонора. — Я хорошо его покормила. Селин недоуменно посмотрела на Элеонору, совершенно не понимая, о чем идет речь и что та имеет в виду. Сопротивление решило, что настало время вступить в схватку, так как главное оружие оказалось здесь, чтобы помочь нам. «После победы мы изберем нового лидера и больше никогда не будем жить под гнетом тирании королевы Дафны». «Но...» — она взяла на за руку. «Сейчас вы должны забраться на самую высокую башню замка. Там Джаггер сможет увидеть вас и унести отсюда. Этот бой не становится легче». Она нахмурилась. «Я так думаю». Со двора замка стали доноситься режущие слух звуки, издаваемые толстяком Джаггером. Ведьма ветра зависла в воздухе, хлопая жуткими крыльями и пуская в гиганта молнии. Одной брови толстяка уже не стало, и у него загорелись волосы, растущие в носу. — Я вернусь к сражению, — сказала Селин. — Большой парень нуждается в любой помощи, на которую мы только способны. Но произнес Брендон, который с трудом ворочил языком, глядя на раскрасневшееся лицо Селин. «Я увижу тебя снова». «Ты есть девушка моего брата?» — спросила Элеонора. «Нелл!» Карделья рассмеялась, а смущенный Брэндон сразу почувствовал себя маленьким мальчиком. «Ничего не знаю насчет девушки, но я считаю вашего брата очень храбрым», — сказала Элеоноре Селин. После Брэндон мог бы рассказывать своим сестрам, что они с Селин обнимались, а Селин могла бы говорить своим соратникам, что они целовались. На самом же деле произошло то, что Селин потянулась к его щеке, но Брендон неловко повернул голову, и они сильно стукнулись скулами. «Ой!» — Селин прошептала. «Может быть, мы увидим когда-нибудь друг друга снова в твоем мире?» Я собирался спросить тебя, откуда ты знаешь? -а? В другой раз, сказала Селин. Она отступила от него и посмотрела на Волкеров. Идите, возьмите оружие.